Возле школы была видна спортивная площадка, на которой несколько ребят сотворяли небольшое ветряное торнадо. Хоть и было оно размером не более половины роста человека и силой обладало несокрушительной, но меня весьма впечатлило.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 прорычал вожак, и все остальные сомкнулись вокруг меня. Я уже был готов к драке, как вдруг тот самый толстяк, за которого я невольно заступился, выдохнул. «Директор идет?» Вожак напрягся. «Ладно, потом поговорим», — произнес он, глянув на меня. «Всегда готов. И дружков своих бери, раз без них страшно ходить». Это заставило вожака заскрипеть зубами. Он вновь схватил меня...